Глава двадцать Пять базовых атрибутов являются конструктором аватары, способным изменить ее до неузнаваемости, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Возьмем в качестве примера силу. Ее обладатель может иметь как атлетическое телосложение, способное расположить к себе определенных наставников, так и стать источником некоторых. казусов. Гора мышц может и будет внушать, но далеко не всегда трепет. Также дела обстоят и с ловкостью, способной создать как изящную фигуру, так и костлявая, словно иссушенное изнутри тела. Дабы избежать подобных проблем, необходимо поддерживать баланс, как минимум между основным атрибутом и телосложением. В свою очередь, слишком сильно увлекшись телосложением, Вы рискуете стать ходячей горой плоти. Интеллект также оказывает влияние на аватару, правда менее заметно. При его развитии на самом деле не повышается уровень интеллекта, но в разы улучшается память. Наименее однозначным даром является дух, который влияет на интуицию и по слухам способен даровать своему обладателю способности, сопоставимые с Ирия Страдала. Сомневаться в этом не приходилось, ведь каждая крупица боли, что текла к пленнице, проходила через моё тело. Омут боли оказался обоюдоострым клинком, или скорее раскаленным прутом, который с одинаковой жадностью опалял плоть как палача, так и его жертвы. Способности Лании тут оказались бессильны. Тем не менее, проклятая мучилась в разы сильнее, ведь там, где мне приходилось противостоять лишь боли, Ее терзала еще и неизвестность. Зная, что творящийся ад может закончиться в любую секунду, по одному велению твоей мысли, можно вытерпеть много, особенно когда есть цель. Чеша и Сум, опустив головы, изо всех сил старались отгородиться от творящегося безумия. Девчата не хотели быть частью пыток, но продолжали стоять позади меня. Лишь бездна один раз попыталась меня остановить, Но я даже не понял, что именно та говорила. Пытки отнимали слишком много сил и поглощали все внимание, ведь любая ошибка могла стать фатальной. Связь с Ирией стала столь прочной, что секундная слабость позволит ей заглянуть уже в мою душу. А ведь в ней хватало страха, который может уничтожить меня, и знаний, которые могут похоронить весь Прайд. Даже сейчас, толком не понимая, что именно попало ей в руки, Проклятая пыталась сопротивляться в надежде дать отпор. Постепенно мне удалось отгородиться от девчат, возвести незримую стену между нашими разумами, чтобы защитить их от того, что я испытывал сам. Вместе с тем, я стал острее ощущать притаившегося внутри меня демона. Тварь упивалась пыткой, криками жертвы, страданиями проклятой, но делала это на удивление тихо, словно боялась вспугнуть, оборвать процесс. Демон боялся мне помешать. Наверное, это был один из самых весомых поводов остановиться, но я не мог. Какой бы близкой ни казалась цель, отобрать ее у Аварус собственными силами я не смогу. А значит, придется и дальше пытать, ведь милосердие — непозволительная роскошь. «Аварус, отдай!» — Донесся тихий шепот от проклятой, последние несколько минут лежавший у моих ног. Зависть повинуясь хозяйке, протянула в мою сторону огромную лапу с зажатым между когтями яйцом. Между нами было не больше пары метров. Казалось бы, чего мне стоит пройти их, но я не сдвинулся с места. Не знаю, что стало тому причиной статус главы совета или усиление обители, но я наконец-то сумел почувствовать эмоции греха. Аварус жаждала обладать, но не отдавать. Даже сейчас она лишь дразнила. Нет. приманивала меня, чтобы отнять нечто большее. Зависть не собиралась делиться. До подобного можно было бы додуматься и самому. Вот только догадки и твердая уверенность — совершенно разные вещи. Новое знание придало сил продолжить общение с Ирией. Да, проклятая была ни при чем. Она действительно отдала греху приказ, без каких-либо уловок и обманок, но мне попросту нечем надавить на Аварус. а значит, за все придётся расплачиваться её хозяйке». Привычно потянувшись к кому-то боли, я осознал, что тот практически пуст. Этого следовало ожидать, ведь с момента его зарождения прошло не так уж и много времени, и он попросту не успел накопить силы. А значит, всё, что мне оставалось, это Лиэль. Поймав мой взгляд, малышка выдавила едва заметную улыбку, и, использовав последние крохи собственных сил, сломала два пальца общей руки, на этот раз застонав от боли по-настоящему. Ультионис не успела обрести исток, уже на совете она едва держалась, а эта пытка окончательно ее надломила. Оставалось только надеяться, что после слияния, ее обелиска с пристанищем, малышка быстро установится. Вслед за Лиэль сдавленно застонала и Ирия. Отсутствие кисти не мешало ей почувствовать боль сломанных пальцев, А вот Аварус так и не сдвинулась с места. Зависть понимала, что ее раскусили, но не спешила расставаться со столь ценной игрушкой. Монерамеа! Прорычала проклятая, вытянув руку в направлении Аварус и словно вонзила пальцы в пазы невидимого механизма перед собой. После чего резко сделала неполный оборот. В этот же миг из тела Зависти вырвалось с десяток разных предметов, разлетевшихся по всему пристанищу. оставляя за собой алые полосы. истекающая кровью тварь пошатнулась, но не упала, хоть и потеряла больше двадцати уровней. испустив пронзительный вопль, воплощение повернуло морду к хозяйке, и обе застыли подобно каменным изваяниям. противостояние длилось недолго. спустя полдюжины секунд ожила Ирия. руки, на которых она сумела приподняться, подломились, распластавшись на земле. Девушка закашляла, а по краям маски проступила кровь. Аваруса, забыв о хозяйке, уверенно шагнула в мою сторону и одарила улыбкой. Трудно описать то, что получилось на морде греха. Посреди ее головы просто прорезалась бесформенная дыра, медленно выгнувшаяся в неровную дугу, лишь отдаленно напоминавшую рот. Мог ли на меня главу совета напасть грех? По логике вещей нет. Вот только по всей той же логике Аварос не должна была избивать хозяйку. Напасть первым? Бежать? Нет, в лучшем случае я сумею выжить, но не победить. А значит, паре лишилась шанса на спасение. Пришлось до конца играть роль. и остался на месте. Зависть тем временем, проходя мимо Ирии, провела над хозяйкой лапой, словно ухватившись за нечто. Секунды позже браслет проклятый обратился дымкой, И слился с моим фрагмент составного предмета кандалы проклятого статус 3 из 9 класс масштабирующий тип эпическое ограничение совет проклятых текущие параметры 66 уровень прочность 792 и 792 броня 86 свойства основная характеристика телосложение плюс 32 второстепенная характеристика сила плюс 16. Количество получаемого опыта от дыхания – плюс 60%. Шанс полностью заблокировать урон, принятый на наручи – 4,3%. Шанс заблокировать половину урона, принятого на наручи – 10%. Восстановление прочности – 10 единиц в минуту. Дополнительно. Выпадает в случае смерти от рук одного из Совета Проклятых. Каждый сегмент кандалов связан с одним из грехов. Попытка познания греха зависти. Попытка провалена. Малая совместимость. Неполное познание имеющихся грехов. Неполное слияние имеющихся истоков с обителью. Недостаточная личная сила для поддержания более двух грехов. Обитель на данный момент не способна поддерживать большее число истоков. Системка внесла ясность в случившееся. Зависть признала в хозяйке аутсайдера и попыталась едва ли не купить место рядом с главой совета, отбросив Ирию, подобно мусору. Вот только воплощению греха попросту не хватило места, сведя на нет все усилия и заставив ту издать разочарование. Бульканье. Но она все же отдала яйцо. Душевные метания зависти меня волновали меньше всего. Едва получив яйцо, я в ту же секунду оказался возле ледяного кокона Парии. Жизнь моей малышки почти угасла. У меня не было инструкции». никто не спешил дать подсказку, так что пришлось положиться на голые инстинкты. Даже не зная, что, кто именно в моих руках, я сумел лишь частично пробиться через защиту скорлупы. Видимо, прежде чем взяться за дитя, нужно избавиться от этой оболочки. Игла боли, вырванная из ладони Лиэль, заставила Ирию и Ультионис сдавленно застонать, а троицу девчат за моей спиной вздрогнуть. Мог бы и помягче. Вот только сейчас мне было нет до церемоний. Любая секунда могла стать последней для пари. Удар. Металл со скрежетом заскользил по бугристой скорлупе, но не оставил на той даже царапины. Шайнари позаботилась о защите будущей преемницы, но и у меня в запасе имелось куда более разрушительное оружие. Распахнув пасть, я стиснул челюсти на скорлупе, тут же усилив жевательные мышцы контролем. От напряжения уши залил звон, Но спустя полдюжины секунд скорлупа наконец-то поддалась. На первый взгляд всего лишь появилась крохотная трещина, но я сразу ощутил манящий запах беззащитной и вместе с тем сильной искры. Навалившаяся жажда едва не заставила впиться в столь желанный источник. Какие силы в себя скрывает душа той, кому готова стать великой? Отмахнувшись от навалившегося соблазна, вонзил иглу боли в крохотное отверстие в оболочке, Добравшись до мягкого и беззащитного содержимого, тварь! Простой крик, неумение, пронесшийся по пристанищу, прошел сквозь мое тело, заставив оцепенеть на пару секунд. Недавние мысли о том, что великая мать не способна пробиться в пристанище без моего разрешения, оказалась излишне самоуверенной. Ритария просто не пыталась этого сделать, в отличие от своей сестры. Чуть в отдалении от основного узора обители, чужая сила разорвала ткань реальности. Края появившегося провала тянулись друг к другу в попытке обрести целостность. Но на деле им удавалось лишь бессильно подрагивать. Застывший в глубине провала силуэт обладал достаточной силой для поддержки разлома. Шайнари. Между скользящими и породившими их матерью оказалось на удивление мало общего. Прародительница внушала. Наверное, эта черта присуща всем великим. Как и ритария, она обходилась без одежды и брони. Ту заменяла плотно облегавшее тело и переливающаяся хищным блеском буро-зелёная чешуя. спадавших на плечи белых волосах не было даже намека на слизь, неизменного атрибута скользящих. Великая излучала смертоносную ауру и даже была по-своему привлекательна. Единственной выбивавшейся из общей картины деталью оказались ее руки, лапы. Правая не особо бросалась в глаза. Длинными когтями в теллуре мало кого удивишь. Все внимание к себе приковывала левая. Больше походившая на клешню. Не ту массивную конечность в половину туловища, как у крабов и их ближайших собратьев. Форма куда плавней, и нет той массивности. Вот только я не сомневаюсь, что внешний вид обманчив, и убойной мощи у нее хватает. Из спины Шайнери, подобно костяку крыльев, тянулись длинные змеи с зубастыми мордами, как у ее детей пиявок. Только благодаря им Великая без труда сможет добраться до жертвы на расстоянии полудюжины метров, если не больше, даже не сходя с места. А судя по капающей из их пастей шипящей слюне... «Даже один пропущенный укус будет стоить для жертвы весьма дорого». Разглядеть лицо великое я не смог. Верхнюю его часть скрывала маска из чешуи с золотым отливом, плавно переходящей в подобие алой вуали. Причем та стремительно багровела. Мать не скрывала бушующую внутри ярость. «Это твой последний шанс! Отдумайся!» – прошипела Шайнари. «Последний шанс!» С этими словами трудно поспорить, ведь пария уже почти преобразилась. Сама того не ведая своей угрозой, Великая подтолкнула меня к совсем иным действиям. Погрузившись в медитацию, я впился в искру болотного дитя. Кажется, Шайнари продолжал образать угрозы, но я не слушал. Отгородившись от всего мира, я целиком и полностью сосредоточился на своей цели. Повредить барьер и уничтожить, Совершенно разные вещи. Тем не менее, едва сквозь брешь хлынул поток сокрытый в дитя силы, крохотная трещина обратилась огромным провалом. Я словно смотрел на казавшуюся нерушимую стену плотины, которая все же не смогла устоять на пути, урвущаяся на свободу стихии. Гидра, Сколопендра, Цербер, Безумный Алхимик. Создаваемое их искрами давление оказалось чем-то мелким и незначительным, на фоне той мощи, что таилась в еще даже нерождённой Великой Матери. Благо, мне не требовалось его подчинить или поглотить, а лишь перенаправить к парии. Но даже роль живого канала грозила разорвать на части моей внутренности и выжечь все энергетические каналы. Треск крошащихся костей и рвущейся плоти смог заглушить лишь отчаянный и полный ярости вопль. Отрезкой боли в ушах даже перед закрытыми глазами поползли пятна. А секунды позже меня накрыла непроницаемая тишина. Получено легкое увечье, разрыв барабанных перепонок. Слух – 11%, 12%, 13%. Незначительное повреждение вестибулярного аппарата. Ухудшена координация движений. Хоть боль в ушах никуда не спешила уходить, это увечье скорее сыграло мне на руку. В полной тишине и с закрытыми глазами меня мало что могло отвлечь от передачи силы. Жизненная энергия текла в паре, словно в бездонную пропасть. Тем не менее, капля за каплей, она отторгала эманации смерти, пропитавшие большую часть ее тела. Пустота. Мало кто знает о ней, и еще куда меньше несут в себе ее частичку и преподносят дары. Своими действиями вы обратили на себя внимание той, чего внимания боятся даже боги. Лишь время покажет, благо это или нет. Репутация с пустотой плюс 3, Сущность пустоты плюс три Рука непроизвольно дернулась к солнечному сплетению и бессильно сжалась в кулак. Глубоко внутри, на ином слое реальности, искажалась и едва ли не рвалась на части моя искра. Разраставшаяся пустота корёжила все, до чего могла дотянуться. Благодаря искусству я видел, как корёжилась плоть. Так в старых фильмах показывали действие радиации. моментальная мутация. Вот и мое тело едва выдержало фон от столь чужеродной силы, но обошлось. Пострадала только душа. Непроизвольно открыв глаза, мой взгляд скользнул по Шайнери. Великая неподвижно стояла по ту сторону разрыва и просто смотрела. Время угроз, слов и криков прошло. Её дитя не просто погибло, а перестало существовать. Не успев родиться, Оно лишилось шанса на перерождение. В глазах Шайнари я уже последовал за ее дитя в великое ничто. От ее ауры, наполненной жаждой убийства, становилось не по себе. Вот только сейчас даже это было не самым важным. Дитя Шайнари отдало все, что было, но даже этого оказалось мало. Но я не остановился, и из проводника стал новым источником. Меня охватило на жалкую дюжину секунд, не больше. Но этого оказалось достаточно, чтобы преодолеть неизвестный барьер на пути возвращения пари. Ледяная клетка хоть и не раскололась, но покрылась паутиной трещин, а ее искра все больше походила на живую. Груз, давивший все это время на плечи, пусть и не исчез, но стал в разы легче. Правда, вместо желанной радости и легкости в теле, на меня накатила даже неприятная усталость, а мерзкая апатия. Хотелось махнуть на всё рукой и отдохнуть. Не в кровавых или теневых покоях, не продумывая очередной свой шаг ради выживания, а просто по-человечески отдаться во власти беззаботного отдыха. Вот только все это глупые и несбыточные мечты. А о нелицеприятной реальности напомнил вернувшийся слух. «Вечные, но не бессмертные». Я успел ухватить лишь обрывок фразы. Прежде чем облик Шайнери смазался и исчез заспешно сомкнувшимися половинками разлома. О чем именно говорила Великая, нетрудно догадаться очередная угроза. Слов я не боялся, но Шайнери не забыла громко хлопнуть дверью напоследок. В миг, когда края провала схлопнулись, по обители прокатила волна высвобожденной силы. Большую ее часть поглотил узор пристанища. Часть же волной прошла сквозь собравшихся. Нет, впиталась в них. Чеша с тихим всхлипом схватилась за левую лапу, на ладони которой быстро расползалось серо зеленое пятно. Прошло не больше секунды, а из него уже проклюнулась крохотное жила. Именно к такому растению, пусть и куда больших размеров, дубль приковал нашу четверку во время ритуала в болотах. Секунды позже метко пробудилась на лапе бездны. сумрачная оказалась самой стойкой, но даже на ее костях смогла прорасти жила, пусть это и заняло куда больше времени именно благодаря сопротивлению жрицы я сумел рассмотреть в деталях что именно произошло будучи по ту сторону портала шайнари не могла напасть напрямую но видимо эту дрянь росток жилы в нас подсадили довольно давно еще во время ритуала с дублем и скользящими Без внешней подпитки зараза сидела тихо и не привлекала внимания, но благодаря поглощенному выбросу силы она сумела разом принять более сильную и опасную форму. В ожидании собственной жилы я посмотрел на правую руку. Ничего. Левая оказалась также чиста. Секунды шли, но ничего не менялось. «Если это какое-то проклятие, то неудивительно, что оно не прошло с моими-то Статус вожака позволял многое, в том числе я без проблем мог просматривать информацию Прайда, и полученные ими проклятия метки не были исключением. Дитя великой матери не плоть от плоти, а частичка души самого ее существа. Лишив жизни единственное дитя Шайнери, вы невольно связали ваши судьбы, и эта связь разорвется лишь после того, как одна из сторон не будет стерта со страниц мироздания. Спустя отмеренный срок. вы будете принудительно перенесены в логово Шайнери. Приблизительное время переноса — 480 плюс часов. Вечные, но не бессмертные. Последние слова Шайнери, казавшиеся пустыми угрозами, заставили похолодеть. Может ли великое разуплатить вечного? Как бы я хотел ответить себе «нет». Вот только со слов Торофа, если потребуется, то даже он сможет избавиться от игруна. А ведь между ним и Шайнери пропасть в силе. Мать в разы превосходит палача. Конечно, можно убедить себя в том, что наставник обрел столь опасную способность, совершенствуя кровавое ремесло. Но ведь великие едва не стали богами, а значит, их знания куда шире. Как минимум, они не уступают пусть и непростому, но все же человеку. «Двадцать дней. Что можно сделать за столь короткий срок? Ничего». «Нет, должна быть лазейка. В теллури всегда есть шанс. Есть способ. Главное его увидеть. Что же здесь? Напасть? Напасть первыми? Всем скопом? Вот только кто будет в этом скопе? Сил Прайда явно недостаточно для подобного противника». Мой взгляд заметался по пристанищу, словно именно в нем скрывался ключ к победе. Лиэль и По. Хоть грехи и сильны, им далеко до матерей. Да и смогут ли они вообще помочь? Чумной лорд привязан к обители и не сможет ее покинуть, по крайней мере, в ближайшее время. Леэль слишком слаба. Даже если мне удастся в кратчайшие сроки пробудить ее исток, это навряд ли исправит положение. Пытки слишком сильно ударили по телу Ультионис. Все же я поддался чувству мести лишь в самом начале, а после взял эмоции под контроль. Лишившись подпитки, Лиэль лишь получала травмы, И ничего более. Остается лишь гадать, сколько ей потребуется времени, чтобы полностью восстановиться. Про пари вовсе говорить не стоит, все, на что я надеюсь, что малышка останется живой. Хоть ледяная клетка рассыпалась и уже даже таяла, дитя Ритари так и осталось неподвижно лежать в объятиях, подхватившие ее лозы. Глубокий вдох, мелкий выдох. Едва начавшая зарождаться паника отступила. Не исчезла, а куда-то поглубже в душу. Конечно, я мог ее попросту сожрать, но подобные средства стоит применять куда осторожней, иначе в один прекрасный день во мне и вовсе не останется ничего от человека. Едва я обернулся и по-настоящему взглянул на девчат, а не бегло скользнул по ним взглядом, как поток мыслей оборвался. За столь недолгий срок наша связь настолько окрепла, что позволяло едва ли не чувствовать то, что делают и думают остальные. Пытая Ирию, я неосознанно сумел возвести ментальный барьер между собой и спутницами. Желание отгородить девчат от той грязи, в которую сам ушёл с головой, обрело форму и создало иллюзию порядка, правильности. Вот только стена между нами исчезла, и на меня навалился многотонный пресс чужих эмоций, грозящих размазать по земле тонким слоем. Покачнувшись от столь сильного давления, я невольно сделал шаг навстречу девчатам, и они отступили. Бездна стояла с гордо поднятой головой и смотрела с вызовом. В ее глазах читалась решимость. Защищать подруг до конца? Невольно ища поддержки, я перевел взгляд на Чешу и Сум. Но те отвели взгляд, не в силах сдерживать свой страх перед разоплощением и мной. Раньше я не мог услышать мысли девчат без их собственной на то воли, но, возможно, сейчас, сказалось, слишком резко восстановившаяся связь. Это вышло случайно. До меня донеслись лишь отдельные обрывки. Но и этого оказалось достаточно. Вся троица винила в случившемся меня. Наверное, я мог бы вытянуть и сожрать все их эмоции или использовать принятие способности, доставшуюся мне от Каатори. Вот только открывшееся знание было подобно удару, который выбивает дух из своей жертвы. Я настолько оказался к нему не готов, что на секунду потерял над собой контроль. Мои чувства и эмоции хлынули к прайду. Хим, почуяв неладное, первым стал подле меня, готовый без раздумий броситься на врага, кем бы он ни оказался. Сум и Чеша подались вперед почти одновременно, но, выставив перед ними лапу, Бездна остановила подруг. «Этот человек всего пару минут назад с легкостью решился пожертвовать нашими жизнями». Мысли бездны текли ровным и холодным потоком. Шаманка умела скрывать эмоции. Вот только я все равно чувствовал обжигающий аромат ее злости и страха. Сущность демона в душе никого не делает спокойней и рассудительней. Тем не менее, именно благодаря ей все стало на свои места. всплеск эмоций, и вот я уже обвиняю своих спутниц, вешаю ярлыки и едва ли не считаю предателями. Секундная слабость породила эти гнилые мысли, осевшие в душе подобно грязи. Наверняка с девчатами было то же самое. Я сам копнул слишком глубоко. «Диана, не стоит рубить с плеча, не зная всей ситуации». Успокоившись и поразмыслив, я, кажется, смог понять подозрение бездны, которая всегда полагалась на логику, а не эмоции. После вопля Шайнери я потерял слух, и он восстановился лишь перед самым ее уходом. «Знаешь, звучит так удобно, что похоже на пустую отговорку», не стала слушать шаманка. «Впрочем, допустим, я тебе поверила. Тогда позволь задать один вопрос. Не потеряй ты слух, это что-нибудь изменило? Ты бы отдал яйцо Шайнери». «Ты же не хуже меня, понимаешь». что все это были лишь слова. Вопрос Дианы застал меня врасплох. Ответить на него было несложно, но сам факт, что такое спрашивала вечно спокойная и рассудительная шаманка... «Даже верни я ей дитя. Нас при первой же возможности постарались бы убить. Те же метки мы получили давно. Наверняка нас внесли в список смертников сразу же после сорвавшегося ритуала на болоте». «Это не ответ». Словно не слыша моих доводов, бездна продолжала гнуть свою линию. Диана, если бы в лапах Шайнери оказалась Аня и Юля, кого бы ты выбрала спасти? Жесткий, даже подлый ответ. Но я просто не знал, как еще открыть глаза шаманки. Ты считаешь уместно сравнивать нас и ее? Диана! Теша попыталась одернуть подружку, стать между нами, но ее остановила сум. положив руку на плечо. «Юля, это же Артём!» Жрица, встретившись со мной взглядом, опустила глаза, но руку не убрала. «Артём!» Даже через мысли речь голос сумрачный дрожал. «Ответь, пожалуйста!» Последнее слово. Она не просила просто ответить. Она молила ответить правильно. «Считаю...» В этот миг я почувствовал, как внутри сум и чеши что-то оборвалось. Они все еще не отвернулись от меня. Но все же я потерял нечто важное. Ведь она моя... Я запнулся. «Твоя дочь? Ты даже не можешь это произнести. Ты сам-то в это веришь?» Бездна словно только и ждала подобного ответа. «Верил ли я?» «Да». Стоило задать себе этот вопрос, ответ пришел в ту же секунду. Вот только делиться им я уже не стал. Момент упущен. Сум, отпустив чешу, отступила к бездне. Ящерка почти полдюжины секунд колебалась, не решаясь сдвинуться с места, но все же поддалась, когда шаманка отодвинула ту к себе за спину. «Для всех участников прайда, объединив не только помыслы, но и души, некогда вы создали нечто большее, нежели простой прайд и обрели немалую силу. Среди прочих вечных, ваш союз без сомнения имел самый высокий потенциал. Вот только сердцем этой силы было единство. Непоколебимая вера в вожака, которая все же покачнулась. Влияние в прайде. Алькор. Основатель. Вожак. Сильнейший. Поддержка хима. Клятвы. 78%. Бездна. Поддержка сумрачной. Поддержка чешуйки. Власть большинства. 22%. Получен эффект раскол. Доступные исходы раскола. Смена вожака. Невозможно. Чумная сбруя отчаяния, статус раба не позволяют стать вожаком. Чумная сбруя отчаяния. Статус раба не позволяет стать вожаком. Роспуск прайда невозможен. Частичного слияния душ прайд уже стал единым целым, и это необратимо. Метка отверженного невозможна. Клятва верности не позволяет действовать во вред прайду и вожаку. Мертвые души не выполнены условия активации, недостаточно влияния бездны. Мертвые души. Номинально Прайд остается в полном составе, но на деле большая его часть покидает вожака. Эффекты будут действующими до полного воссоединения Прайда. Каждая мертвая душа получает 25-50 случайных характеристик, взятых у вожака. Эффект необратим. Каждая мертвая душа получает 1-5 уровней, взятых у вожака. Эффект необратим. Невозможно пополнять состав Прайда. Невозможно вступить создать в группу. Невозможно вступить создать клан. Бонусы от Прайда снижены на 30%, обнуление достижения вожак, заморозка роста рангов прайда. Урон по членам Прайда плюс процентов. Девчата были не только первыми, но и единственными, кому я от начала и до конца открыл правду от Телури. Да и о себе рассказал немало, зная о реалиях нового мира. Этот поступок навряд ли можно было назвать обдуманным. Слишком высокой может оказаться цена за доверие. Тем не менее, я ни разу не пожалел о принятом решении. Видя во многих лишь потенциальную угрозу, невольно загоняешь себя в яму, из которой трудно выбраться. Прайд был моей отдушиной, островком спокойствия. Как бы это ни звучало, но лишь потому, что девчата были сиротами, я решился им открыться. Ведь они не предадут. или не бросят ради несуществующих родных. У меня не было наивных фантазий, что мы неожиданно станем самыми близкими друг другу людьми. Но если не спешить, шаг за шагом... Девчата, как и я, получили системку, но в аурах сум и чеши та отразилась всплеском смешанных эмоций. Но бездна ухватилась за мертвые души, как за последний шанс. В груди болезненно кольнуло. Я не верил, Не хотел верить в то, что вижу. Происходящее походило на бред. Бездна, самая рассудительная из всей Троицы, видела во мне врага, угрозу. Раз за разом я прокручивал в голове последние события, пытался смотреть под разными углами на каждый свой поступок, но так и не мог отыскать повода спускового крючка, запустившего цепочку событий, подорвавших доверие ко мне. Или я просто ошибся в них. Враги, вокруг лишь враги. Перед глазами поплыло, и сквозь седое марево я увидел размытый силуэт заточенного в моей искре демона. Я тебя предупреждал, но ты не верил. Его лицо мало чем отличалось от моего, но эта ублюдская ухмылка делала его мерзким до скрежета в зубах. Прошло не так много времени, а они уже показали свою истинную натуру. В один миг они забыли все то, что ты для них сделал. Так может быть, стоит перестать играть в заботливого папочку для сироток, видящих в твоих словах лишь ложь и практически готовых ударить тебя в спину. Злишься? Полный желчий смешок, словно плевок в лицо. Это хорошо. Злость даёт силы. Помогает уничтожить врага раз и навсегда». Вот только не я от тебя отвернулся, не я готов принести в жертву. твоё истинное дитя, даже не ради спасения, а просто из-за собственного эгоизма». Прежде чем продолжить, демон несколько секунд молчал, словно давая возможность ответить «Но что я мог сказать?». И хоть у меня не нашлось слов, доверять подобной твари я, естественно, не спешил. «Ты мне не веришь». «Это хорошо. Настоящий демон никому и никогда не верит, даже частички собственной искры, если у той появилась хоть капля свободы воли». Хотел бы я услышать в его словах издевку или провокацию, но он искренне одобрял подобный подход. «Но я не враг, так что могу помочь». «Принять помощь от демона?» Я даже не пытался скрыть насмешку и отвращение. Это то, чего ты добивался? Сделать крайним демона – это так удобно, – рассмеялся он в ответ. Раз так, то не буду настаивать. Ну а позволишь задать один вопрос? Я не стал отвечать. Но демон этого и не ждал. Как ты думаешь, сколь многое случившегося она поняла, и чем это аукнется для тебя? После этих слов сущность словно... подтолкнула ко мне нить эмоций, которую я все это время не замечал. Отчаяние, злость, неверие. За недолгую минуту они уже успели стать привычным фоном, за которым я умудрился проглядеть слишком непохожую на них тончайшую нить чужих чувств, полную злорадство. Ирия. Я совсем забыл про покалеченную и забитую проклятую, Все это время лежащее в дальнем от нас углу пещеры. Пусть и наш збедный разговор ограничился мыслью речью, даже Чеша сумела не проронить ни слова. Тем не менее, даже просто смотря на наши безмолвные метания, со стороны может закрасться подозрение. А если еще знать о словах Шайнери, то несложно сделать правильные выводы. Ирия знала и уже смаковала эти знания. Ослабший и уязвимый глава проклятых, лишившийся в один миг все поддержки. Стань об этом известно нашим собратьям, и следующий совет станет для меня последним». Время привычно замедлило свой ход, став вязким, практически осязаемым. Шаг, второй. Они дались на удивление трудно, сожрав львиную долю имеющейся выносливости, но оно того стоило. Ирия не успела сделать даже один полный вдох, а я уже оказался рядом. «Я запомню». Мой голос был тихим и спокойным, но Ирия сумела разглядеть за ним скрывавшуюся ярость и жажду крови. Как я этого и хотел. «Твои эмоции». Пылающие когти лапы сжали в один миг почерневшую шею. Казалось, стоит надавить чуть сильнее, и та переломится, словно перегоревшая спичка. «Дай только мне повод, Это навсегда запомнишь следующий совет». Подавшись вперед, я прошептал ей на ухо «Вероника». Любой проклятый, куда в разы сильнее своей обители, что уж говорить о главе совета. Ирия провела здесь слишком долго, так что я наконец-то сумел разглядеть ее имя. С одной стороны, это породило довольно сильный рычаг давления. С другой, пришлось признать, что маска двуликого далеко не панацея. Даже после того, как на арене прозвучало моё настоящее имя, я довольно быстро успокоился. Мало того, что там поработал местный, так ведь он был в разы сильнее меня. А что же тут? Ирия выше меня по уровню. Тем не менее, ее маска оказалась слабее моих всевидящих глаз. Хоть название вроде как и обязывало творить подобные чудеса, будет совсем не кстати встретить вечного со схожими способностями. Ирия не разрыдалась, только из страха пошевелиться и хоть как-то меня спровоцировать. Это уже не было истерикой. Девушка отчаялась и всей душой желала вырваться из этого кошмара. Собравшись силами, но так и не сумев унять дрожь, она медленно подняла голову и посмотрела на меня. В глазах Вероники читалась мольба и покорность. Как же я хотел поверить в ее искренность и перестать пытать. перестать втаптывать себя все глубже в кровь и грязь, но не мог. Сейчас Ирия верила в собственные помыслы, считала их настоящими, вот только она была в моих лапах достаточно долго, чтобы я сумел пробиться к самым глубинам души. Потаенные мысли и желания, все они растворялись в желании мести. «Ты будешь мучиться». На этот раз голос не был серым, напротив меня переполняло предвкушение. «Ты будешь мучиться». На этот раз голос не был серым. Напротив, меня переполняло предвкушение. И это изменение не укрылось от жертвы. Не понимая столь резкой перемены, Ирия беззвучно заплакала. «До тех пор, пока твой разум не угаснет. Но даже после твое вечное тело будет страдать». «Я больше не ослушаюсь». Ей было тяжело говорить. Распад почти добрался до голосовых связок, но Вероника понимала, что молчание может стоить слишком дорого. «Клянусь!» Ирия наконец-то сломалась. И наверняка никогда не станет прежней. Жестоко? Да, но именно такой была цена нашей безопасности. Куда страшнее было то, что вместе с Вероникой не выдержали и Чеша сум, отдалившись от меня еще сильнее. Клянешься? Слишком многое на кону, а значит не время снимать маску маньяка-палача. Хорошо, ведь это твой единственный шанс. Я, Алькор из рода проклятых, клянусь. Если Ирия попытается пойти против меня или моего Прайда, я приложу все силы, чтобы ее вечная жизнь стала подобна бесконечному аду. А мысль о разоплощении была самой сладкой из возможных. «Засвидетельствуй уже мои слова, серая госпожа». Пусть условно клятвы прозвучали с обеих сторон, смерть не спешила их засвидетельствовать, оставляя решающее слово за Ирией. Но та медлила всего секунду, не просто повторив ранее сказанные слова, но и добавив, что никоим образом не будет идти против меня, моих друзей, близких, Прайда. До последнего момента, Изнутри грыз червячок сомнения, что даже так серая госпожа откажется принять клятву, ведь тут дали по принуждению. Но нет. Смерть взяла оплату, единицу репутации, и ожившие тени закружились в коротком танце, заставив на руке Ирии вспыхнуть узор, оставив на коже черный ожог в форме открытого глаза. На моей же лапе новая отметина не появилась. Зато преобразилась старая. Края до этого ровные стали подобно располшимся чернильным потекам. Остается только гадать, во что преобразится рисунок, если я продолжу собирать и давать клятвы. Дальше держать здесь Ирию не имело смысла. Я сделал все, что мог. Следующим шагом будет разоплощение. Тем не менее, просто отпустить ее я не мог. Нужно было поставить уверенную точку в этом разговоре, показать абсолютный перевяз в силе, Причём в мою пользу. Благо, урон казни зависел от страха жертвы, а значит, его должно хватить. Пальцы-лапы сжались, легко продавив такую податливую плоть. Резкий поворот кистью и шея под почти неслышимый хруст позвоночника согнулась под неестественным углом. Проклятая умерла в этот самый миг, но активированная казнь на этом не остановилась. Искра жертвы уже унеслась в родную обитель, но оставшееся в моей лапе тело вспыхнуло, начав кричать и вырываться. Подобная зрелищность была неотъемлемой частью казни. Вот система и внесла этот маленький штрих, который без сомнения оценили девчата за моей спиной. Демонизация плюс 2%. Сущности. проклятая нежить 35% доминирующая. Демон 35% сильнейшая. Человек 11%. «Грехи» – 6%, «Инсектоид» – 5%, «Пустота» – 5%, «Единый» – 3%. «Я знал, что ты сделаешь правильные выводы». Бросив эту фразу, демон рассмеялся. «И в качестве своего уважения подскажу тебе еще один возможный исход ситуации с Прайдом». «Выполнены скрытые условия. Влияние более 75%. Контроль над волей, чумная сбруя отчаяния. Доминирующая или сильнейшая сущность – демон. Разлад в прайде. Страх перед вожаком. Для участников прайда. Разблокирован новый исход раскола. Погонщик рабов. Порой слов недостаточно, и приходит время грубой и жестокой силы. Больше не будет просьб, лишь приказы хозяина. Больше не будет собственных желаний, лишь воля хозяина. Количество рабов, Ограничено числом чумных сбруй – 3. Незакованные в участники прайда изгоняются. Каждый раб отдает 25-50 случайных характеристик хозяину. Эффект необратим. Каждый раб отдает хозяину 50% опыта. Раб не способен поднимать трофеи с убитых монстров. Раб не способен вступать в группу клан. Раб не способен создать группу клан. Раб не способен самостоятельно тратить деньги. Урон рабов по хозяину плюс 300%. Нет ограничений по нападению. Убив хозяина, рабы обретают свободу и получают 50 единиц его случайных характеристик. В случае неудачного нападения, раб передает 10 случайных характеристик хозяину, а урон по нему навсегда снижается на 10%. Нет бонусов от Прайда. Ирия горела медленно, снизу вверх, не переставая кричать и обращаясь пеплом, которая с готовностью пожирала обитель, обращая в зачаток элитного стража. очередной кирпичик в фундамент пристанища, который сделает его еще более надежным и прибавит уверенности в завтрашнем дне. События без сомнения важные и вроде как хорошие, но на деле все было иначе. Страх. Сколько же страха было за моей спиной? Сосредоточившись на бездне. Я сумела услышать отголоски ее мыслей. Бонусы от обители, лики, облик зверя и скакуна. Диана прокручивала в голове мои способности и подсчитывала шансы на победу. Результат был неутешительным. Если смотреть с ее стороны, в прямом столкновении в победителе сомневаться не приходилось. Тем не менее, скольких более сильных врагов мы убили, пока были вместе? «Будь мы не здесь!» Это было последним отголоском, который я сумел услышать. Хоть на мне и была глухая маска, шаманка каким-то образом сумела поймать мой взгляд. Видимо, Диана только сейчас вспомнила о моей способности чувствовать чужие мысли и эмоции. В следующую секунду она словно закрылась от меня. Видимо, не один я обладал ментальным сопротивлением. «Иди!» Я так и не стал хозяином зависти, да и судя по всему, третий грех смогу потянуть не скоро, так что оставлять авару в обители нет смысла, скорее даже опасно. Зависть, поклонившись, тут же исполнила приказ и, обратившись бесформенной кляксы, растворилась во тьме, оставив меня наедине с прайдом. Обернувшись, я наконец-то посмотрел на девчат, и на душе стало еще паршивее. Хотя, казалось бы, куда. Единственным, кто остался рядом, так это Хим. Он знал, какую власть над ним мог получить погонщик рабов, тем не менее, его верность не пошатнулась. Чеша, сев на землю, поджала ноги к груди и, опустив голову, мерно покачивалась, тихо нашептывая, что это просто плохой сон. Серп в руке жрицы дрожал, но не от страха, не только от него. Думаю, она с радостью бы последовала примеру ящерки, но была вынуждена стоять и бороться до конца, пусть и сама не верила в реальность происходящего. Бездна. Как часто я отмечал ее способность трезво рассуждать в любой ситуации, и это не стало исключением. Сжав эмоции в тугой комок, она запихнула его куда-то в глубины собственной души и полностью сосредоточилась на мне, чтобы в случае чего. ударить первой. Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.